Три. Андаш поднялся со скамейки. Наверное, он бы так и сидел, жуя остатки сэндвича и глазей на удивительный лес, захватывавший Альту. Это не происходило с каким-то особым грохотом, оповещающим, что сквозь асфальт продирается древесный исполин. Это напоминало старение домов, дорог, фонарей, всего. Ночь словно распыляла новый вид времени. По улице иногда пробегали волки. Андыш приветливо махал им то сэндвичем, то маринованным огурчиком. Вскоре перекус завершился, а путь так и не обозначился. Но андеш вовсе не расстроился. Он огляделся и на другой стороне дороги обнаружил книжный магазинчик с забавным названием «Бумага и прочие романы в дорогу». За потухшими темными витринами и выселись горы разноцветных книг. Ступени магазинчика были фарфоровым мраморными совершенно неподходящими для заведения, где торговали листами, приклеенными к корешкам. Наверное, Андэш мог бы и раньше взглянуть в эту сторону, но он смотрел честно-честно, просто не видел того, что видеть не полагалось. Андэш прошаркал через проезжую часть не забыв кинуть взгляд сначала налево, а потом направо. Этого он никогда не забывал. Ступени оказались самыми обыкновенными из облицовочного белого кирпича. Но Андэш все равно обрадовался, потому что этой подсказки он и ждал. Ступени, лестница. Ему нужна лестница. Хоть на гору, хоть на небеса. Ночной лес... Вспухший посреди города, тихо шелестел, и Андыш прищурился. «Андыш пройдет через тебя, господин лес, хорошо?» Он прислушался и понял, что лес не то чтобы насмехался, но предлагал попробовать. Андыш подтянул штаны и поднял руку, указывая пальцем на ступени, бормоча под нос, сосчитал их. «Девять». «Андыш пройдет девять ступеней, а затем добавит еще три, потому что великая корова три дня вылизывала соленые камни, из которых во время оное появился громкий и бурный человек». «Андыш закрыл глаза, поставил ногу в резиновом шлепанце на первую ступень, поднялся, проделал то же самое другой ногой». Он отсчитывал про себя количество ступеней и на предпоследней, восьмой, замешкался. «Добрая великая корова, помоги Андышу быть там, где ему нужно. Только не закинь его на небеса. Знаю, там много молока, но после огурчика Андышу совсем не хочется пить». Тут Андыш лукавил. Огурчик был соленым, и пить после него хотелось. Не открывая глаз, Андыш распрямился на девятой ступени и, как человек, уверенный, что лестница продолжается, шагнул выше. Нога нащупала десятую ступень, которой не было у книжного магазинчика со смешным названием «Бумага и прочие романы в дорогу». Ступень отсутствовала там, но существовала где-то еще. «Спасибо, добрая Аудумла!» Андыш обрадовался тому, что смог вспомнить имя, хоть и не понимал, откуда оно взялось в голове. Аудумла – мифическая корова в германо-скандинавской мифологии. Она три дня лизала соленые камни, пока из них не появился прародитель всех асов. Он еще раз отсчитал девять ступеней, а потом для верности снова накинул три прославляя дни, потраченные доброй великой коровой на доброе великое деяние. После этого Андаш распахнул глаза. Он переместился в обширный темный чулан, сборище природных запахов и звуков. Не чулан, лес. Сообразил, что стоит на лестнице среди сумраков и шелеста. Андаш широко заулыбался. Лестница... Вела на вершину холма. Когда-то там все и началось. Но не обязательно, что там же все и закончится. Пахло естественной лесной чистотой. Хоть сам лес и пытался казаться жестоким местом. Свивались клубками ароматы трав, гор. Но и легкого морозца тоже. На других лестницах, как понимал ландыш пахло кровью и витал дух волчьей смерти. Но только не здесь. — Виго! Ульфгрим! Я буду вовремя! — проорал он. Его резиновые шлепанцы мягко зашаркали по ступеням.